Глава 50. -я. Боевой порядок Нельзя сказать, что пилоты 52-х окончательно отчаялись. Да, подустали, но все же парение в небесах на большом бомбардировщике гораздо комфортнее полета на кузнечики-истребители. И веселее к тому же, как-никак в экипаже шестеро. Веселая компания, занятых любимым делом людей. Ну, подумаешь, описались некоторые когда пираты начали валить стратосферной крепости одну за другой. С каждым бывает. Зато теперь было над чем посмеяться. Однако рысканье по морю-океану, да еще накрытому непробиваемой пеленой, надоест кому угодно. Что с того, что в баках целая цистерна горючего? Нервишки-то все равно пошаливают. А вдруг пираты произведут еще одно нападение? От полного отчаяния их спасло очередное восстановление связи. Там, в недрах узлов управления АУГ, наконец-то обработали переданные через спутник нужные координаты, пересланные из самого логового врага, далеким и на данный момент уже потерянным юнткеблом. И тогда стратофортресы вновь развернулись в боевой порядок и установили на прогрев ждущие своего часа и спокойно дремлющие до того гарпуны.